но когда Хав поднял взгляд, он, незамеченный, скользнул прочь. «Чем там занимается эта шайка Люциферов?» — буркнул Стап на полубаке. «Этот парс чует огонь, что твоя серная спичка, и сам он пахнет паленым, точно запал накалившегося мушкета. Но вот, наконец, стержень, уже сваренный воедино, нагрет последний раз».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 «Не во имя отца, а во имя дьявола!» — дико вскричал Ахав, когда пагубное железо, шипя, поглотило кровь своего крещения. Перебрав все запасные древки, хранившиеся в трюме, Ахав остановился на дном. Оно было из американского орешника, и кора еще одевала его. Его вставили в железный раструппу.